Феникс из Колофона Этот поэт ненавидел богатства и богатых, что он и выразил в своих обличительных стихах. Ныне многие из честных и достойных людей вынуждены подыхать с голоду, а те, кто гроша ломного не стоит, купаются в богатстве. Анткин, страница 202. «И далее всему, предпочитая самое ничтожное в жизни, презренную выгоду и богатство, они не прислушиваются к разумным речам, которые сделали бы их души мудрее и научили распознавать добро и справедливость». Анткин, страница 202. Страница 119. «К стихам Феникса примыкают по содержанию анонимные стихи, направленные против стяжательства». Людей покинула совесть, и они, как гарпии, с крючковатыми пальцами, готовы из каждого камня выдавить прибыль. Каждый ищет, где бы пограбить, и бросается с в воду и плывет. К своей добыче готовы утопить на своем пути друга, брата, жену, лишь бы спасти свою трижды жалкую шкуру. Для этих людей нет ничего святого. Они не задумаются превратить море в сушу, а сушу в море. Анкин, страница 205. «Такие люди получают везде только выгоду, никого и ничего не стыдясь. Ведь богатого тебя и боги полюбят. Если же ты беден, то и мать-родительница возненавидит тебя. Нищий не будешь нужен и родственникам». Безвестный поэт далее говорит, «Я проклинаю нынешнюю жизнь всех людей, живущих такой жизнью, ненавижу, и еще больше буду ненавидеть». Они, эти люди, перевернули нашу жизнь, ведь некогда священная, и еще до сих пор почитаемая справедливость ушла и никогда больше не вернется. Процветает неверие, а вера покинула землю. Бесстыдство стало сильнее Зевса. Святость клятв умерла, и боги терпят все это. Низость буйствует повсюду среди людей, которые соленой слюной плюют на благородство. Анткин, страницы 205-206. На другом папирусе мы читаем «Они тащат откуда только могут, и нет для них ни близкого, ни дальнего. Закон их не страшит. Как люди могут жить среди таких зверей? Никто никому не верит». Анткин, страница 206. В противовес этим людям, которые стараются урвать себе побольше, безымянный поэт говорит «Я знаю только одну правду – не быть рабом удовольствия и желудка, а довольствоваться самым необходимым». В заключение говорится «Ведь есть, есть же такое божество, которое наблюдает над всем этим и не допустит, чтобы оскорблялись божьи законы без конца, и каждому назначит заслуженную участь». «И о себе. Я предпочитал бы иметь только самое необходимое и считаться честным человеком, а не зарабатывать кучу денег». Анткин, страница 207. Все это звучит весьма современно.